Полчаса спустя, и почти там же, Народная республика Аквелония, Асгард, дом семьи Романовых. В Аквелонии бедным изгнанникам выделили для проживания один из двухэтажных домов на Русской улице, что первоначально был предназначен для семьи старшего унтера Гавриила Пирогова. Справа от них, в самом начале улицы, в домах с номерами 1 и 2 проживают техник-лейтенант Котов и переквалифицированный в школьного учителя под прапорщик Михеев. Напротив царского семейства, в доме номер 4 проживает майор Агеев со своим темноэжиловским кланом и Гламрака, к которому добавились четыре полуафриканки старших возрастов из последнего набора. Матрона Азалиен – по всем правилам приняла своих нареченных сестер в клан. Так что теперь они одна семья не только по законам Аквилонии, но и по обычаям кланов Эйджел. И шаттл у них припаркован прямо за домом, взлететь может в любой момент. Первое время, когда члены семьи Романовых и приравненные к ним лица сталкивались на улице с темными Эйджел, до да глаз закутанными в меховые парки, то неизменно вздрагивали. Даже маленькая леди Дэм, существо классово близкое, не производила на них такого устрашающего впечатления. Дальше вниз по улице, в домах с номерами 5 и 6, проживают семьи поручика Акимова и старшего лейтенанта Геннадия Чемизова, благополучно составившего семью на празднике осеннего равнодействия. И старшая жена у штурмана Старле имеется, ибо сошелся он характерами с учительницей математики Елизаветы Боязитовой с рейса башкирских авиалиний. Ну и так далее вниз по улице. Что не дом, то уважаемые люди, ценные специалисты и ответственные граждане. Так что, если не считать большого дома, где концентрированно обитают семьи старших вождей, русская улица – это одно из самых элитных мест в Асгарде, которому не хватает только модных магазинов. Сергей Петрович, например, в Иронии называет это место нашей Рублевкой. Поэтому живет так и император и его присны не где-нибудь на отшибе, а можно сказать в самом центре, ведь в связи с сильной заболоченностью местности сразу за устьем Ближнего Асгард развивается вдоль русла Горонны в направлении Аквитанского квартала и дальше в сторону того места, где в цивилизованные времена стоял город Бордо. В силу этого обстоятельства личные контакты семьи Романовых, особенно молодого поколения, с местным населением были регулярными и довольно частыми. Вот так Ольга Николаевна однажды познакомилась со старшим лейтенантом юстиции Александром Кареметовым. Просто шел молодой человек по улице, и увидел, как две слабые девушки, Ольга и Татьяна, сменяя друг друга, пытаются колоть дрова, а третья, Мария, относит результаты к трудоводу. Мужчины семейства, экс-император Николай Александрович, граф Илья Татищев да князь Василий Долгоруков в это время находились в охотничьем наряде, и девушки были вынуждены управляться с хозяйством самостоятельно. При том, что их матушка с подругами-приживалками, Анастасией Гендриковой, Софией Буксгевден и Екатериной Шнейдер, в это время хлопотали по хозяйству. А Вот такая жизнь. Без слуг, коммердинеров, официантов и прочих похалимов, не попавших в Аквелонию. Это тоже часть пути искупления для людей, умудрившихся фатально провалить свою венценосную работу. Может, так они хоть что-нибудь поймут в том, что на самом деле есть правда жизни, а что только яркая мишура. Посмотрев на мучения молодых девиц, молодой человек скинул на снег свой офицерский полушубок, вежливо, но решительно отобрал у Ольги топор и показал, что армейский университет после Казанского тоже не прошел для него даром, переколов предназначенный к тому штабельдро. А потом они с Ольгой долго стояли и разговаривали у калитки. Правда, Татьяна говорила, что она первая положила глаз на этого молодого человека, но это не имело в дальнейшем никаких последствий, так как сам предмет ее интереса на вторую дочь экс-императора внимание обращал исключительно по остаточному принципу – за компанию со старшей сестрой. Потом была вторая встреча, третья, нацатая. Алиса Геннис, Гестинская, по этому поводу встревожилась и попробовала запретить молодым людям видеться, ведь мало того, что симпатизант, пока что, ее старшей дочери был простолюдином, он к тому же оказался наполовину татарином. Ах, заломленные у сердца руки, мои внуки никогда не будут носить фамилию Кариметовы. Ну, прямо сцена, достойная кисти гениального художника. Но в ответ Ольга топнула ногой и пригрозила, что если мама не прекратит свой безобразный диктат, то она уйдет жить в казарму для незамужних девушек. Мол, ей уже пора составлять комплот из нареченных сестер, а для этого следует завести соответствующие знакомства в кругу местных девиц, чтобы семья у нее оказалась не хуже, чем у леди Ляли и леди Лизы. От такого заявления старшей дочери экс-императрица чуть было не грохнулась в обморок. Мало того, что у ее дочери будет муж простолюдин, так еще она сама собирается набрать ему гарем из дикарок собрачниц. В конце 20-го, начале 21-го века в таких случаях было принято кричать про подскочившее давление. Но у дрожайшей Александры Федоровны была своя фишка «У меня отнимаются ноги!» В таком виде, с почти напрочь отнявшимися ногами, ее и нашел спустившийся со второго этажа бывший император Николай. Он, понимаешь, в своем кабинете, вместе с Гугом, Мирейшим Гаем Юнием, а также Ильей Татищевым да Василием Долгоруковым обсуждал тонкости планирующейся загонной охоты на кабанов. А тут скандал в собственном благородном семействе. Перед людьми же стыдно. Выслушав дозволенные речи обеих сторон, экс-император, стоя на ступенях лестницы, как на трибуне, обратился к супруге с возвышенным посланием. — Алекс, ты, прости, Господи, дура набитая, и всегда такой была, — в сердцах сказал он. — Господин Кареметов, весьма перспективный молодой человек, будущий министр юстиции или главный прокурор Аквилонии. Тут в мире, откатившемся к началу начал, каждый сам делами определяет свою знатность. Господин Толбузин, госпожа Гвенделеон и госпожа Альфобледа считаются тут уважаемыми людьми не из-за поколений знатных предков, которых они оставили в родных мирах, а потому что они являются умными, честными и ответственными руководителями порученных им подразделений. Наша старшая дочь такая же умная, честная и ответственная, как они, а потому по прошествии времени способна занять в местном высшем обществе достойное место. А для этого, кроме всего прочего, женщине необходимо возглавлять большую и дружную семью. И правильный по местным понятиям супруг, вхожий в круг общения господина Петрова, будет ей в этом деле весьма способствовать. Господь щедр к этому народу, но только потому, что все его дары они не роняют на землю и не втаптывают в грязь, а относятся к ним бережно, используя для увеличения своего процветания. Вот и мы с тобой не должны топтать ногами дар второй жизни, который нам преподнес Божий посланец, господин Серегин, избавив наше семейство от мучительной смерти в руках палачей». Нам следует извлечь из этой истории все надлежащие уроки, чтобы в новой жизни не выглядеть так же глупо, как в родном мире, где мы потеряли все, что имели, но так ничего и не поняли. Алиса Гесинская хотела бы возразить, но глянула в лицо супругу, испугалась написанной на нем решимости сделать все по-своему, не невзирая ни на какие возражения, а потому промолчала. Такое с любезным Ники случалось нечасто, но экс-императрица знала, что если на мужа все же нашло такое состояние, то он становится неудержим, и тогда бесполезно плакать и заламывать руки. — Дочь моя, — тем временем сказал Николай, обращаясь к Ольге, — я благословляю тебя сделать все так, как велят местные законы и обычаи, гласящие, что от женщины требуется желание, а от мужчины — согласие. Во время первого же всенародного праздника, когда тут принято играть свадьбы, а моей дочери не неприличествует выскакивать замуж втихаря, бери своего суженого за руку и в компании добрых подруг веди его к отцу Бонифацию, вязать узы гименая. Совет вам до да любовь, до да мира в семье. Аминь. С той поры Александр Креметов был вхож в дом Романовых в качестве официального и желанного жениха Ольги. Свадьбу наметили на день весеннего равнодействия, и счастливая невеста считала оставшиеся до нее дни. И тут в компании ее суженого в дом к Романовым заваливает артанский князь Серегин, который определил семейство в ссылку в этот мир. С одной стороны, являющийся седой древностью до начала всех времен, а с другой стороны, оказавшийся предвозвестником далекого будущего. Младшее поколение этому визиту откровенно обрадовалось. Экс-император был более сдержан в своих чувствах, его приближенные Татищев и Долгоруков старались выглядеть равнодушными. А вот Алиса Гесинская в присутствии артанского князя пребывала в превеликом смущении. Она понимала, что облик обычного русского офицера-фронтовика — только внешняя видимость этого человека. А вот сущность, что таится у него внутри, гораздо опаснее и страшнее. Интриговать против такого? Нет уж. Проще и безболезненнее выпить ведро яду и броситься вниз с торпийской скалы, чем обращать на себя внимание недоброй ипостаси этого человека. Ну, — Здравствуйте, господа, — сказал неожиданный гость. — Вот зашел к вам без всякого дела просто посмотреть, как вы живете. Хоть я вас не побеждал и не приручал, но все равно чувствую себя ответственным за ваше семейство, ведь оно часть истории моей родины. Пока старшее поколение не знало, что им на это ответить, слово взяла Ольга. «Господин Серегин, — сказала она, — вы наш спаситель и, можно даже сказать, второй отец, поэтому я хочу просить вашего благословения на брак с господином Креметовым. Александр Толгатович — добрый и умный человек, и я думаю, что мы с ним друг другу подходим». «Конечно же я вас благословляю, не задумываясь, ответил артанский князь. «Я хоть и не маг разума, но вижу вас обоих насквозь и думаю, что вы вправду друг к другу подходите». «Совет вам да любовь и много-много детей, чтобы заселить эту эту пока еще пустующую землю». «Спасибо, Сергей Сергеевич, на добром слове», — промолвила вспыхнувшее лицо Мольга. «Скажите, а как там поживает моя любезная сестрица, другая сущность моего «я» из четырнадцатого года?» «У нее все хорошо. Она тоже вышла замуж за известного тебе человека» одновременно получив от уставшего отца скипетр, корону и державу Российской империи, — ответил Серегин. «Все у них, у тамошней России, твоей сестрицы, будет просто прекрасно. А если кто-то недобрый решится причинить им зло, то я явлюсь туда с такой мощью, что даже черти в аду начнут рыть бомбоубежище, за мной не заржавеет. И хватит об этом, Ольга. Тут у вас своя жизнь, свои радости и печали». И то, что происходит в каком-то другом мире, должно волновать вас в самую последнюю очередь. Вы лучше скажите, Татьяна у вас замуж еще не собирается? — Ну вот что вы за человек, Сергей Сергеевич, — топнула ногой Татьяна. — Ничего от вас не скроешь с этим вашим истинным взглядом. Конечно, замуж я собираюсь, не сидеть же век в девках. И чтобы успокоить мама, сразу скажу, что это будет совсем не аквитанский погонщик ослов. Этот человек русско-советского происхождения весьма мил и видит во мне не бывшую принцессу, а просто девушку, которая нравится ему душой и телом. В прежней жизни о таком женихе я не могла и мечтать. Остальные подробности пусть пока побудут секретом, хотя могу предположить, что мой выбор тоже способен кое-кого шокировать насмерть». «Однако, несмотря на то, что желание у меня уже возникло, оно еще пока не такое сильное, чтобы бежать за ним к алтарю, задрав юбки. Отец Бонифации со своими путами Гименея меня пока подождет, быть может, до летнего солнцестояния, а, быть может, до осеннего равноденствия. Ну что, я достаточно сообщила, или рассказывать дальше?» Артанский князь внимательно посмотрел на взъерошенную, будто воровушек, экс-цесаревну, улыбнулся и произнес. «Меня твой выбор, например, ничуть не шокирует. И тебя тоже с твоим суженым я благословляю на советы и любовь». Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И лучше всего этот факт осознается как раз в тот момент, когда играют свадьбы. А вашим родителям я скажу, что, приехав в Рим, следует вести себя так же, как все римляне. Аквилония. Это единственное место в мироздании, где вы могли начать жизнь с чистого листа, чтобы никто не поминал вам прошлого. — Да, господин Серегин, — подтвердил экс-император, — мы более чем довольны нашим положением в местном обществе. Тут все гораздо лучше, чем было в Тобольске. — Вы тогда правильно сказали, что мое призвание в том, чтобы пилить дрова и ходить на охоту. Это получается у меня лучше всего, а с государством пусть управляется господин Джугашвили, имеющий к этому все способности. Я бы не смог так, как он, твердой рукой провести страну верным курсом через незгоды, ропот людской молвы, бури и грозы. А потому считаю, что все устроилось наилучшим способом». «Ники, да что ты говоришь?» — сплеснув руками, вскричала Алиса Гессинская. — Что думаю, то и говорю, — ответил ее супруг. — А ты бы, дорогая Алекс, лучше бы помолчала. То, что там, в прошлой жизни, твои советы только приближали нас к краю пропасти, дно, которое было полно алчных воющих зверей. Если бы остался жив Столыпин, все могло бы пойти иначе, но теперь поздно сожалеть о пролитом когда-то молоке. Первые выстрелы Первой мировой войны прозвучали на три года раньше чем считалось ранее, — с суровой торжественностью произнес Серегин. Решение на устроение премьер-министра Российской империи как опасного политика, способного в критической ситуации совершать решительные и непредсказуемые ходы, тоже приняли парижские политиканы. Франция, одной рукой контролировавшая находящихся в эмиграции сыров, а другой через масонскую ложу «Великий Восток», управлявшая высшими чиновниками Российской империи, не могла не добиться в этом деле успеха. И почти сразу же после этого убийства в радикальную оппозицию к трону перешел господин Гучков, принявшись повсячески облаивать царскую семью и всех, кто был ей верен, ибо свержение в России самодержавия и раздробление ее на псевдонезависимые анклавы тоже с самого начала входило в планы парижских радикальных политиканов. И понеслось. Вас и всю Россию подводили к краю пропасти с завязанными глазами под многоголосый хор голосов франкофильского лобби. Февральская революция, ставшая итогом участия России в Первой мировой войне, это не случайность, не эксцесс исполнителя и даже не экспромт, а заранее спланированное и подготовленное событие и именно за то, что вы вступили в союз с политическими формазонами и не смогли разглядеть их комбинацию из трех пальцев, прямо у себя под носом. Господь и покарал вас отстранением от власти, а потом решил забыть, что такие вообще существуют на свете. И только я, как человек и русский офицер, принял участие в вашей судьбе и извлек вас почти что с США фото и поместил туда, где вы никому не будете мешать, а, быть может, даже принесете немного пользы. Дикси, я все сказал. Затем арсанский князь, в облике которого явственно проявились признаки архангельского достоинства, круто развернулся на каблуках и, не прощаясь, вышел прочь, оставив семейство Романовых в великом смущении.